Глава шестьдесят девятая. Крики раненых смешивались с грохотом и скрежетом, создавая ужасающий эффект. Лабиринт дрожа разваливался на куски. «Уходите!» — крикнул Томас Сони. Повторять не пришлось. Девушка скрылась в темных коридорах. Ее подопечные особого приглашения тоже не дожидались. Колонна спора ушла следом. Томас пошатнулся. И, восстановив равновесие, подбежал к минху «Замыкай строй! Мы с Брэндой Терезой идем впереди!» Кивнув, Минха подтолкнул его в спину. Томас обернулся на Хомстед. Неуклюжее строение раскололось пополам, будто желудь, и рассыпалось. Бетонный бункер картохранилища тоже развалился. Времени почти не осталось. Томас отыскал Терезу и вместе с ней побежал к лабиринту. Бренда и Хорхе дожидались у входа, изо всех сил стараясь не допустить смертельно опасной давки. Еще один кусок стены рухнул на грядке. По счастью, на этот раз никого не задело. Однако это не повод медлить. Сам утес вот-вот обвалится. «Иди!» – прокричала Бренда. «Я сразу за тобой!» Тереза схватила Томаса за руку и потащила вперед. Втроем Она, Томас и Бренда миновали штыри замков и понеслись дальше, лавируя между спешащими к выходу людьми. Пришлось попотеть, чтобы нагнать Соню. Похоже, у себя в лабиринте она была бегуньей. Или же просто хорошо помнила карту, если схемы обоих лабиринтов совпадают. Земля по-прежнему тряслась, терзаемая новыми взрывами. Людей швыряло в стороны. Они падали и снова поднимались, продолжая бег. Томасу пришлось перепрыгнуть через кого-то. Одному человеку на голову свалился камень. Такие дождем сыпались со стен. Его хотели поднять, но крови натекло столько, что стало ясно. Бедняге не помочь. Обогнув Соню, Томас сам повел беглецов дальше. Поворот, еще поворот. Выход близко только бы лабиринт не рухнул им на головы, только бы его разрушили первым, не тронув пока остальные части комплекса. Внезапно пол под ногами подпрыгнул, и Томас упал, а когда приподнялся, то увидел, как в сотне шагов впереди каменные плиты вздыбились, и половина их взорвалась дождем осколков и пыли. Томас не остановился, побежал дальше, заметив узкий проход между стеной и развороченной частью пола. Тереза и бренда проскочили следом, зато колонна замедлила ход. «Торопитесь!» – крикнул Томас через плечо. Он увидел отчаяние в глазах иммунных. Выйдя из прохода, Соня стала помогать остальным, хватая за руки и тянула к себе, к выходу. Дело пошло быстрее, чем рассчитывал Томас. И тогда он со всех ног устремился к обрыву. Он бежал сквозь лабиринт, и мир содрогался, разваливаясь на части. Кричали и плакали люди, но Томасу оставалось только вести выживших. Он бежал, сворачивая то налево, то направо. Еще один правый поворот. За ним длинный коридор, в конце которого обрыв. Серый потолок переходит в черные стены, круглое отверстие выхода и здоровенная трещина пересекает некогда фальшивое небо. Обернувшись к Соне остальным, Томас крикнул «Быстрее, ходу, ходу!». Он увидел бледные, перекошенные от ужаса лица. Люди падали и поднимались, бежали дальше. Вот Томас заметил, как мальчик лет десяти тащит за руку женщину как та еле-еле встаёт на ноги. А вот камень, размером с машину, рухнул на пожилого мужчину и того отбросило в сторону. Упав, мужчина так и не поднялся. Объятый страхом, Томас, тем не менее, продолжил бег, не забывая поторапливать иммунных. Наконец достигли обрыва. Соня жестом велела Терезе идти дальше по доскам, в нору гриверов. Следом Бренда провела колонну иммунных. Томас на краю коридора махал людям рукой, подгоняя. «Как же медленно! Что же они не спешат? Весь лабиринт вот-вот сложится, как карточный домик!» Один за другим освобожденные пленники сигали в провал. «Интересно, Тереза догадалась спускать их по склизкому жёлобу? Так ведь быстрее, чем по лестнице!» «Теперь ты!» — крикнула Соня Томасу. «Покажешь людям, куда дальше!» «Уходить!» — Томас боялся. Точно как в первый раз, когда оставил друзей биться с гриверами и прыгнул в нору, где вводил потом с консоли код. Вот он напоследок оглянулся, посмотрел на некогда гладкий, а теперь сыплющий каменными глыбами потолок. «Справятся ли Минха, Фрайпан и другие?» Втиснувшись в живой поток, Томас пробрался к дыре, потом быстро спустился по лестнице. Слава богу, подвал пока еще цел, и Тереза, принимая людей у спускного жёлоба, показывает, куда бежать. «Я помогу здесь!» — крикнул ей Томас. «Веди группу вперед!» Он указал на двойные двери. Тереза хотела было ответить, но осеклась, глянув Томасу за спину и в ужасе округлила глаза. Томас вихрем развернулся. Покрытые пылью контейнеры начали открываться. Глава 70. «Слушай!» Тереза развернула к себе Томаса. «В хвосте у Гривера!» Она указала на ближайшую гробоподобную капсулу. «Есть отверстие!» ты «Дышло!» «Просунь в него руку и нащупаешь выключатель!» «Такой рычаг!» успеешь дернуть тварь умрет. Томас кивнул, понял, уводи людей. Гробы продолжали открываться. Подбежав к одному из них, Томас заглянул внутрь. похожий на слизня гривер дрожжал и корчился, всасывая через трубки питания жидкости топлива. Перегнувшись через край контейнера, Томас погрузил руку в склизкую плоть и принялся искать выключатель пыхтя от натуги, он шарил рукой внутри гривера, пока наконец не нащупал твердую ручку, потянул за нее со всей силы и оторвал. Гривер тут же обмяк, словно пузырь желе. Отбросив ручку выключения, Томас побежал к следующему контейнеру. За несколько секунд перегнулся через край, сунул руку в дышло и вырвал рычаг. Подбегая к третьей капсуле, Томас оглянулся. Тереза помогала новоприбывшим подниматься на ноги. Люди спускались по жёлобу безостановочно, чуть не падая друг другу на голову. Вот из жерла вылетел Фрайпан, потом Галли и минху Крышка третьего контейнера тем временем полностью раскрылась. Трубки питания одна за одной отсоединялись от студенистого тела. Томас запустил руку в дышло и вырвал рычаг. Когда он спрыгнул на пол, Гривер из четвертого контейнера уже высунул нос. Помогая себе отростками, тварь выползала наружу. Томас едва успел подбежать к ней и, запустив руку в дышло, зацепился за выключатель. Голову ему чуть не срезала пара похожих на ножницы клинков. Увернувшись, Томас рванул таки за рычаг, и тварь сдулась утекая обратно в свой гроб последний гривер уже вылез шлепнувшись на полулон осмотрел территорию через небольшой окуляр в передней части туши и как его сородичи до того свернулся в шипастый колобок взревел скрытым внутри мотором и кроша бетон помчался на группу людей иммунные только что покинувший желоб Даже не успели ничего сообразить. Несколько их сразу посекло лезвиями. Оглядевшись, Томас заметил упавший с потолка обломок трубы размером с руку и, подбежав, схватил его. Минха тем временем набросился на Гривера с пугающей, безумной яростью. Громко крикнув, чтобы все уходили, Томас атаковал Гривера. Тварь, словно поняв команду, развернулась и встала на дыбы. Из боков ее вылезло два новых механических отростка. Один был снабжен циркулярной пилой, другой — четырьмя лезвиями. Томас резко остановился и крикнул. «Минха, я отвлеку его! Выводи людей! Пусть Бренда покажет им дорогу в мастерскую!» В этот момент один человек попытался отползти от Гривера. Из студенистого тела выстрелил шип, И пронзил тому грудь. Бедняга, харкая кровью, свалился на пол. Томас бросился на тварь, готовый отбиваться от каких угодно смертоносных отростков, лишь бы вырвать заветный рычаг. Он уже почти добрался до цели, как вдруг справа вынырнула Тереза и кинулась на Гривера. Монстр поймал её и принялся вжимать в себя механическими конечностями тереза томас растерялся тереза кое- как обернулась к нему бегите спасайтесь с виду невредимая она молотила по гриверу ногами царапала его руки девушки тонули в студенистой плоти чудовище перехватив покрепче обломок трубы томас примерился хотел врезать гриверу но так чтобы не задеть терезу «Убира!» — договорить девушка не смогла. Гривер почти утопил ее в собственном теле. Томас замер. Слишком много народу погибло. Слишком много. Больше он не станет смотреть, как кто-то жертвует ради него жизнью. Не допустит еще одну смерть. Заорав, Томас разбежался, подпрыгнул и со всей дури хватил по Гриверу обломком трубы. Тварь выбросила ему навстречу руку с циркулярной пилой. Томас ушел от неё и ударил наотмаш. Кронштейн пилы не выдержал и переломился. Самое страшное оружие отлетело в сторону. Используя силу инерции, Томас погрузил обломок трубы в слизистую плоть, чуть не задев при этом голову Терезы. На силу выдернул и вновь ударил, потом еще и еще... Рука с клешней схватила Томаса за шкирку и отбросила на бетонный пол. Тереза тем временем сумела привстать на колени и теперь отбивалась от механических рук. Томас, поднявшись, ринулся в атаку и принялся колотить трубой по студенистой плоти и по всему, что из нее лезло. Чудовище тем временем отползло в сторону, крутанулось и отшвырнула терезу шагов на десять. Томас перехватил одну клешню, другую отвел ногой, встал на тело Гривера и потянулся вниз. Запустил руку в дышло, принялся искать предохранитель. По спине резануло, все тело пронзило острая боль. Но Томас не останавливался, все глубже погружая руку в похожую на густую грязь плоть. вот Пальцы коснулись твердого пластика, и Томас просунул руку еще дальше и схватился за рычаг, потянув со всей силы. Тереза в этот момент едва успела увернуться от пары лезвий. А потом в зале вдруг наступила тишина. Механическое ядро Гривера умерло, и тварь рухнула на пол, ровной, овальной кучей жира. Смертоносные конечности... Вяло посыпались на бетон. Томас, лежа на полу, втянул полные легкие воздуха. Тут к нему подбежала Тереза и помогла перекатиться на спину. Вся в порезах, вспотевшая, красная. Она, тем не менее, улыбнулась. «Спасибо, Том!» «Да не за что!» «Хорошо, вот так завалить противника и полежать немного, передохнуть!» «Уходим отсюда», — сказала Тереза, помогая Томасу встать. Из жёлоба больше никто не появлялся, и Минхо, спровадив последних уцелевших через двойные двери, обернулся к Томасу и Терезе. «Всё, люди ушли!» Переводя дух, он уперся руками в колени, потом со стоном выпрямился. «По крайней мере, те, кого не раздавило и не порезало. Теперь понятно, почему нас впустили в лабиринт так легко». Хозяева думали, что на обратном пути нас перехватят долбаные гриверы. Ладно, ребята, надо вам бежать вперед и помочь бренди найти выход. Так она цела?» – спросил Томас, чувствуя облегчение. «Да, ведет народ». Не успел Томас пройти двух шагов, как со всех сторон одновременно раздался грохот. Комплекс трясло несколько секунд и снова стало тихо. — Поспешим, — произнес Томас, и побежал.